Глава 320 Почему ты так мучаешь меня? Неужели у меня нет права умереть? Мое сознание прояснялось, но вместе с этим усиливалась ощущаемая боль. Я помню, как кто-то сказал, что если человек потеряет треть своей крови, то он умрет. Я потерял уже около половины. Почему я все еще жив? А. У меня было ощущение, что мое сердце разорвалось. Когда я упал на землю, тело свело судорогой, а из всех семи отверстий текла кровь. Когда я сумел открыть глаза, я увидел яркий свет. За исключением ясного разума, я боли ничего не чувствовал. Энергия слияния устроила хаос в моем теле, изничтожая его. Из-за этой боли я уже ничего не чувствовал. Ледяная энергия более не могла поддерживать меня в сознании. Я улыбнулся. Наконец, боль ушла. Кто же хочет умереть? У меня так много дел, которые я не могу бросить. Я уже очень давно не виделся с родителями, с Мудзи и своими друзьями. Я даже не знаю, как поживает Хаушуй. Если я умру, найдется ли тот, кто сможет победить короля монстров? Когда я думал об этом, мое сознание помутнилось. Наконец, я оказался свободен. Вся боль ушла. Мои глаза закрылись, и я больше ничего не видел. Не знаю, сколько времени прошло, но я вновь очнулся. Вокруг была темнота, а мое тело плавало в воздухе. Чувствовались лишь безграничность времени и комфорт. Неужели я умер и освободился от боли? «Король богов, ты действительно обманул меня, чтобы навредить и замочить меня в этом адском месте? Моя жизнь такая жалкая!» «Моя жизнь хуже твоей!» В моем сознании раздался знакомый и нежный голос. «Хм, этот голос, разве этот голос принадлежит мне Медиалей? Может быть, после того, как я умер, мой дух встретился с ним?» «Просто отлично, и я могу прочитать ему лекцию». Казалось, он знал, о чем я думаю, потому что Медзялей произнес. «Не ругай и не вини меня за это. Ты считаешь, что получение наследия — такой простой шаг? Ты определенно будешь испытывать боль при этом». Услышав, что он сказал, я вздрогнул. «Неужели я не погиб?» «Дитя мое, конечно, ты не погиб». Со вспышкой мое окружение засияло и превратилось в белый мир. Предо мной предстала тусклая золотая фигура. Несмотря на то, что я не мог отчетливо видеть этого, я мог ясно видеть шесть крыльев за его спиной. Это был первый раз, когда я видел фигуру митя Внезапно мой разум затмился, и когда я вновь пришел в себя, я заметил, что мое тело было прозрачным. медя не был рядом со мной. Я попробовал подвигать своим прозрачным телом и удивленно спросил. — Это что происходит? — Дитя, ты пострадал, но ты должен был пройти через это. Как ты можешь завладеть моей огромной силой, не претерпев изменения своего тела? Ты оказался намного сильнее, нежели я думал. При поддержке трех божественных орудий ты смог выдержать это, а твой разум не был в хаосе. Самый важный момент закончен. Теперь я уверен, что полностью передам тебе свои силы». Я со всей силы покачал головой. «Подожди, ты можешь сперва объяснить мне, что происходит? Какие три орудия? Какая модификация моего тела? И я ничего не понимаю». Мидзяли ответил, «Джангун, не беспокойся, я тебе все объясню. Когда ты приблизился к этому месту, я сразу обнаружил тебя, видев тебе есть остатки моей воли. Я ждал тебя несколько тысяч лет. Только после того, как я передам тебе силу Сияющего Бога, моя миссия будет выполнена. Боль, которую я испытывал все эти годы, ты никогда не сможешь представить ее». Когда ты впервые вошел сюда и принялся за мои поиски, я сразу начал собирать силы, которые накопил за эти тысячи лет. Когда ты вошел в медитативное состояние, я начал изменять твое тело. Человеческое тело не сможет унаследовать божественную силу. Я должен был изменить твое тело, чтобы оно стало подобным нашим телам клана богов. Можно сказать... что твое тело более не является человеческим, но является божественным. Я также знаю, что ты не желаешь покидать человеческий мир, поэтому я сохранил множество твоих человеческих параметров. Сейчас тебя можно назвать гибридом человеческой расы и клана богов. Я уже обсуждал этот вопрос с королем богов. Это необходимая, но чрезвычайно рискованная процедура. Если бы ты не смог противостоять огромной боли, которая могли рассеять твой рассудок, все, что ты сделал до этого, было бы напрасным. Однако нам удалось. Ты оказался намного сильнее. Под защитой священного меча и посоха короля драконов я изменил твое тело. Кроме того, маска бога льда помогла поддержать твой разум в ясном состоянии. Поэтому все прошло отлично». И я нахмурился. «Подожди, неужели маска, что находится на моем лице, является маской бога льда, про которую ты только что сказал?» Мидзя кивнул. «Все верно. Это маска ледяного бога. Возможно, ее получение было волей самих небес. Эта маска была божественным орудием бога льда. Во время Великой войны он погиб. Местонахождение этой маски оставалось неизвестным». Именно ее поддержка помогла тебе не сойти с ума. Я нахмурился. Какая у нее функция? Я и думать не смел, что маска, которую я купил, чтобы скрыть свое уродливое лицо, окажется настолько полезной. Складывается ощущение, что король богов действительно заботился обо мне. Я не только выжил, но и успешно получил наследство. Мое настроение приподнялось. «Скоро я смогу увидеть свою любимую Муцы. Хе-хе!» «Джангун, ты еще не получил наследие. Не будь так счастлив!» Я застыл на месте и выдавил из себя. «Что? Разве мое тело не было изменено? Почему ты говоришь, что я не получил наследие?» Мидзяли криво усмехнулся «Я не понимаю, то ли я объяснил тебя недостаточно ясно, то ли есть проблема с твоей способностью к пониманию. Я говорил, что только изменил твое тело, но наследование еще не началось. Если бы оно закончилось, разве мы бы сидели и разговаривали с тобой?»